Глава двенадцатая Что-то во всей этой истории крутится у меня в голове, но вот что? Будем спрашивать дальше. Хорошо, когда это можешь. А что делать, когда не можешь, и тебя терзают сомнения? Максим, извини, но придется тебя тоже подержать в ковре. Что-то тут много неясного. Вот скажи, кто такой Мордвинов? «Какое занимает у вас там положение?» Возвращаясь к Савельеву. «Насколько я помню, он был когда-то управляющим третьим отделением, а сейчас сенатор или тайный советник. Точно не знаю». Невесело ответил Максим. «Так, вот это удача. Ну какой я молодец. И что хорошо, смотрел фильмы, как арестованных надо сразу разъединить И не дать им увидеться. А как его звали? Продолжаю составлять мозаику, которая пока не складывается. Не помню. Бурчит он. Вот черт, что такое спросить? А возраст? Хватаюсь за соломинку. Больше пятидесяти. Удивляет меня. А что означает вот этот перстень? Кручу перед носом кольцо с красным камнем, не дающим мне покоя. «Не знаю», — разочаровывает меня ответом. «Твою мать через карамысла. Может, сын или родственник с какими-то темными делишками? Причем очень темными, иначе родича не послал бы. Продолжим с другим». «Ну что, Николай Александрович, расскажите, что вы тут делаете? И не надо мне врать, ваша грамота есть фальшивка». Никакого капитана Мордвинова в третьем отделении нет. Зато есть ваш отец, тайный советник и сенатор. Вот подарок-то ему будет. А грамотку его мы припрячем. Она мне еще не один раз пригодится для темных дел. Парень чуть старше меня хмурится и молчит. Подскакиваю к нему и залепляю пощечину». Потом хватаю одной рукой за ухо, второй за бровь и начинаю крутить. «Сколько, сколько вы хотите, мой отец заплатит!» Сквозь свой виск выговорил он, что не привык к такому обращению. «А что вы можете предложить?» «Поторгуемся. Остальное всегда успеть можно». «Сто тысяч рублей вас устроят?» — хмыкает он, кривясь от боли. «Неплохо». «Но мало, хотя для меня это очень даже хорошо. Но трупам деньги не нужны, а значит продолжим». «Может, еще и какое имение отец даст?» Неуверенно отвечает он. «Ну, допустим». «А что вы тут делали?» Не даю передохнуть и обдумать ситуацию пленному. «Должен забрать почту», видит мой не мой вопрос. Так она быстрее доходит, и ее не вскрывают в третьем отделении. Там несколько интимных вопросов нашего семейства, и мы не хотели бы, чтобы это знали другие. Оставим пока с этим, будем думать дальше. Пора вообще-то и пообедать. Пришлось готовить нам с куликом, а то что-то я опасаюсь местных. Правда, воспользовались их же продуктами, которых у них явно больше необходимого, что само по себе странно. Заодно пригласим девиц и выясним, кто они такие. После разных хозяйских дел пришлось даже одну совсем молодую местную девчонку вытаскивать из подвала для услужения и часть запасов. Вот же мароки с этими барышнями XIX века. Врагу не пожелаешь такого счастья потом почесал морковку и отправил всех остальных женщин с детьми в соседний хутор к родственникам. Местные, кстати, оказались греками. Их предупредил о последствиях враждебных действий с соседнего хутора, типа мы и сами уйдем только с двумя пленниками и ничего разрушать не будем. А если нет, спалим все». Вместе с оставшимися заложниками. «Кто вы? Как вас зовут?» Спрашиваю за столом совсем квелых девушек. Ломка у них, что ли, если судить по словам Качукова. «Купеческая дочь Анастасия Розова из новгородских купцов. А это моя компаньонка Евгения Санина. Софья Ферзен», — скромно потупилась девушка с черными длинными волосами. — И кто у вас родители? — обращаюсь к ней, как наиболее богато одетой. — Статский советник Павел Карлович Ферзен, — тихо отвечает она. — Ну а чем занимается ваш батюшка? — Это какое же надо терпение, чтобы с ними разговаривать. — Егермейстер, — опустив голову еще ниже, произносит девушка. — Что? Вот это задница. Мало мне Мордвинова, так еще и дочь начальника царской охоты. А это уже большая политика, причем очень. Вот и выходит, как я не старался держаться подальше от дворян, а тем более аристократов, они сами ко мне пришли. Под девизом... Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. А упирается все, как всегда, в деньги и власть. Ну, Шварц, ну, сука, удружил. Влияние отца девушки огромное, как и его богатство. Кому угодно такое не поручат, только очень преданным. Там люди с оружием среди царственных особ крутятся. Несчастные и несчастливые случаи случаются периодически на таких охотах не просто так. — А как же вас зовут, милостивый государь? — интересуется дочь купца Розова. — Более энергичная из девушек или более здоровая из них? Что же ответить? Своим именем я называться категорически не хочу, а после такого... Тем более. Своих тоже предупредил, чтобы держали язык за зубами. А возьму псевдоним. Буду Василием Теркиным. Почему-то пришло на ум. А что? С началом погони я не брился, так что потом узнать меня будет тяжело. Да и вряд ли будут девушек таскать на опознание. Есть шанс остаться неузнанным. Так что... Создаем фантом. А на будущее надо лица закрывать. Целее будем. А теперь другой вопрос. Может просто так здесь оказаться дочь Егермейстера? Правильно. Никак не может. Если при этом учесть, что тут замешаны англичане, так тем более. В 1801 году убили Павла первого. Свои же дворяне на деньги англичан, причем показательно и жестоко. Весьма активную роль играл и, как многие утверждают, руководил заговором британский посол Чарльз Уитвор, кстати, масон высокого градуса. Уитвор был, пожалуй, одним из первых, если не первым, кто стал распространять слухи о сумасшествии Павла. 6 марта 1800 года он заявил в своей депеше в Лондоне. Император буквально с ума сошел. С тех пор, как он ступил на престол, психическое расстройство его стало постепенно усиливаться. Насколько я помню, за убийство Павла I англичане заплатили 2 миллиона рублей золотом. Пусть потратили еще миллион на прикормку вечно находящиеся в долгах нашей аристократии, то выходит, что всего за три миллиона изменили политику целой империи, заставили ее воевать за свои интересы с Наполеоном. Ну что же, молодцы. Стоит только поаплодировать. Вот только я никак не могу понять наших аристократов, о чем они думали. Они же интриганы еще те. Мне пока не очень это понятно. Тут взаимодействие аристократии с царской семьей, которые не всегда, а практически всегда напряженные. Во главе заговора встали вице-канцлер Никита Панин, генерал-губернатор Петербурга Петр Палин, Последний фаворит Екатерины Великой Платон Зубов вместе с братьями Николаем и Валерианом. Общее количество лиц, вовлеченных в заговор к началу марта 1801 года, составляло от 180 до 300 человек. Причем запугали царскую династию настолько, что даже сам факт убийства Павла Петровича венценосная семья признала только спустя сто лет, в 1901 году. До этого в ходу была официальная версия апоплексического удара. Убили и за то, что Павел за четыре года, четыре месяца и четыре дня своего правления не сделал ни копейки долгов и другим не давал. Тот государственный долг, с которым Россия пришла к войне 1812 года, это 100 миллионов гульденов с золотом, 80 миллионов остались от матушки Екатерины, и 20 миллионов долгов наделал Александр I. Примечание автора. Отменил и дворянские вольности, дарованные матерью, запретил подавать коллективные прошения. Павел I отказался от участия в военных коалициях, так как не видел в них пользы для России. Несмотря на непростые отношения с Александром Васильевичем Суворовым, Павел I устроил ему государственные похороны в российской столице и сам с сыновьями принимал в них участие, воздавая почести почившему военачальнику, чем вызвал недовольство многих аристократов. По его повелению Суворову был установлен памятник. Для сравнения, после окончания войны 1812 года император Александр не только не установил памятника главнокомандующему Кутузову, но напротив, проезжая через Силезию через год после его погребения, Кутузов умер в Бунслау 16 апреля 1813 года, даже не посетил его могилу. В общем, много чего наделал, и хорошего, и плохого, наломал дров знатно. За четыре с небольшим года было издано 7864 указа. Это в два раза больше, чем за 43-летнее правление Петра I а по армии вообще свыше 14 тысяч указов. Представляю, какой тогда бардак был. Новый император Александр I сразу же оказался перед лицом британской агрессии. В январе 1801 года британское правительство приказало захватить все русские, шведские и датские суда в английских портах. Одновременно началось формирование Балтийской эскадры в составе 20 кораблей, пяти фрегатов, семи бомбардирских кораблей и 21 мелкого судна. Во главе экспедиции был поставлен адмирал Гайд Паркер. Вторым флагманом назначили вице-адмирала Нельсона. Александр I фактически капитулировал перед англичанами. Немедленно были сняты эмбарго с английских торговых судов и имущества в российских портах. 5 июня 1801 года между Россией и Англией была заключена конвенция. В сущности, значительно изменяющая правила вооруженного нейтралитета Екатерины II и разрушающая цель, которой стремился Павел I преобразовании из Союза Северных Держав. Вот под таким страхом всю жизнь и правил Александр I. Даже побоялся тронуть заговорщиков, убивших отца. Россия после войны с Наполеоном стала постепенно восстанавливаться. Но англичане не дремали. Опять расплодилась куча разных обществ, те же декабристы. Хотя тут больше виновата сама война, после которой обрушились цены на зерно. Наши крупные помещики стали резко беднеть. Вот разные аферы и требовали от правящей семьи. Целью же Англии было то, что в результате такой смуты Польша и Финляндия сразу же вышли из состава Российской империи. И вот теперь перед Крымской войной Я сталкиваюсь с дочерью распорядителя царской охоты. Случайно. Ага, прямо так я и поверил. Ну все, достали. Если действительно выяснится, что тут опять будут задействованы джентльмены, буду отстреливать. Как они к нам, так и мы к ним. И не потому, что я плохо отношусь к англичанам как таковым. Хотя убийства английских царей мы вроде бы никогда не финансировали. Патриотизма у англичан больше, чем у наших людей, и это надо честно признать. Но сейчас мы находимся по разные стороны баррикад, и каждый старается сделать для своей родины все. Другое дело, что джентльмены переходят всякие границы и нарушают все законы и договоренности. Причем буду отстреливать как коренных, так и наших любителей английских клубов. Ну и себя не забуду, соответственно. Пока как-то так, а там посмотрим. Василий Теркин, представляюсь я. А как долго мы тут пробудем? Задает вопрос Розова. Не знаю, милые дамы. Как только лошади отдохнут, так сразу домой улыбаюсь им, а потом сбегаю. Лучше буду общаться по минимуму. Так, Кочуков, что вы давали девушкам? Выбиваю правду из пленного. Выяснилось, что давал опиумную настойку с порошком довера, который изготавливали из рвотного корня и пикакуаны. Наркотик стоил куда дешевле, чем вино и пиво, поэтому позволить его себе мог и самый низкооплачиваемый рабочий. Неудивительно, что в первой половине девятнадцатого столетия количество людей, пристрастившихся к нему, неуклонно росло. Например, студенты перед экзаменом... Желая избавиться от стресса, нередко обращались к этому спасительному и широкодоступному средству. Но вот у этих студенток деньги были, и только что сделано это явно специально, мне на ум не приходило. Беда была и в некоторых продуктах, в которых содержался кокаин. Их можно условно разделить на три группы. Препараты для местной анестезии, порошок от зубной боли, препараты от простуды, облегчающие головную боль и кашель и так называемые медицинские вина, использовавшиеся как средство от многих болезней и не только. Все это применялось до 1906 года, когда был введен запрет на добавление в продукты питания наркотических препаратов. Самым известным напитком, содержащим кокаин, была Кока-Кола. Однако, даже после введения запрета, компания отказалась поменять свое название. Так что, скорее всего, началось как обычно, а потом уже воспользовались ситуацией. И что мне делать с этими малолетними наркоманками? А, была не была. Нагружу я их физической работой чтобы с потом все выходило, баней и обильным питьем. Обследовал трофейные дилижансы, где к изумлению обнаружил в ящиках 10 новых штуцеров. Ствол калибром 6,5 линий с 8 нарезами и особый прицел в виде двух взаимно перпендикулярных щитиков, вращающихся на общей оси. Таким образом, перекидной целик позволяет регулировать прицел относительно дальности стрельбы. Вместо граненого штыка к штуцеру примыкался длинный клинковый штык, именуемый кортиком. Справа у среза для его крепления имелся специальный прилив. Замок кремниевый совершенно исправен. Превосходно сохранилась заводская гравировка. Тула 1806. Достаточно редкое и дорогое оружие. Обнаружил и бочонок с порохом, и мешки с пулями. Также к ним пару ручных пулелеек, похожих на щипцы для колки орехов. Это что, тоже англичанам за оплату? Ух, не смешите мои тапки. Что-то много разных концов. Не поймешь, за какой дергать. раз так, с выводами спешить не будем. С учетом шести новых трофейных короткоствольных кавалерийских штуцеров образца 1803 года, плюс три капсульных пистолета и одного двуствольного, у нас целый арсенал. Есть чем встретить супостата. И это не считая гладкоствольных оружий контрабандистов. Хотя вот они у меня энтузиазм не вызвали. В других ящиках обнаружился весь ассортимент новой продукции Тулы. Ну, кто бы сомневался. Промышленная разведка у англичан всегда была на высоте. Но вот доноса и каких-либо других бумаг, как я ожидал, почему-то не обнаружил. Черт, опять какая-то фигня. «Как же это так?» – почесал голову, возвращаясь к столу. «Ну что, девушки, поели? Есть у меня для вас работа. Надо конюхам помочь». На меня уставились удивленные глаза. «Жаловаться будете потом, по приезду домой. А сейчас за работу». «Понятно, что толку от них не будет, но хоть умаются». Отдал распоряжение Савве с Гришей чтоб приглядывали за тремя добровольцами. Мы же в это время готовились к осаде. Надо как-то пять дней продержаться. Подготовили и баню. Тут она на греческий манер называлась лаконикумом и, что удивительно, была. Это я выяснил у двух оставшихся добровольно-принудительных помощников. В результате проведенной экскурсии я выяснил, что небольшое отдельное сооружение, лаконикум, представлял собой помещение круглой формы, выложенное из тесаных камней. А круглые формы как нельзя лучше способствовали равномерному распределению жара во всей бане, по мнению греков. В центре находился открытый каменный очаг, в котором для топки применялся древесный уголь. Иногда применялись камни, которые разогревались снаружи, а потом уже вносились в лаконикум. Для вывода дыма в куполе помещения была предусмотрена крышка на бронзовых цепях, которая открывалась во время топки очага. Нагрев тела в греческих банях происходил за счет сухого жара от камней очага, углей костра, а также от горячих стен помещения. После активного потоотделения греки переходили к гигиеническим процедурам очищения тела. При этом в ход шли деревянные, металлические или костяные скребки, стригли, которыми в прямом смысле слова выскребали загрязнения. Очень даже ничего, я даже кое-что себе зарисовал. Особенно уложение камней мне показалось интересным. А с учетом того, что в Туле на данный момент вообще не было ни одной общественной бани. И опять это утвердило меня во мнении, что праведным трудом местные жители себя не отягощали. Слишком шикарно для простых рыбаков. Так прошло еще два дня. Я разговаривал с пленниками, пообещал отпустить если с доктором все подтвердится. Ага, сейчас. Обещать не значит выполнить. Мне надо, чтобы они сейчас только чего-нибудь не учудили. Ну и рассказали что-нибудь интересного. У меня и так людей мало. А с пленниками и так много проблем. Упаковывай, распаковывай. Никак не могу решить, что мне делать с Мордвиновым. Просто так я его убить не могу. Вести в центр, подписать себе и своим людям смертный приговор. Папа-сенатор позаботится. Объяснять тому же Петру бесполезно, не поймет. Может понять это Савельев, но вот в нем у меня уверенности нет никакой. С ним тоже что-то надо решать. Да еще девушки... Мне с каждым разом все труднее и труднее приходилось придумывать им работу. А они все больше и больше капризничали, ловят ходники. У меня от отчаяния даже промелькнула мысль напоить их опиумной настойкой. Нет, не буду. Не хочу я больше быть рыцарем. Баста! На третий день со стороны Ростова-на-Дону показались четвероконных. Рассматривая их в подзорную трубу, сделал вывод, что это казаки. Пока четверо конных неспешно подъезжали к нам, со стороны Таганрога показался отряд быстро скачущих всадников, человек в пятьдесят 60 и, похоже, тоже казаков, так как у некоторых всадников заметил пики. «Ну вот и дождались гостей. Обложили демоны!» Подвожу итог наблюдения в подзорную трубу и отдаю команду. «Срочно проверить и зарядить все оружие! Приготовиться к бою!» Конечно, при таком численном перевесе шансов у нас, скорее всего, и нет. Надежда только на количество огнестрельного оружия и достаточно крепкий дом. В таком случае они нас сразу всей массой вряд ли задавят. Но постараемся все же как-то договориться. Тут еще о корабле не надо забывать, который должен вот-вот прийти. Первая четверка тоже заметила всадников и немного забеспокоилась, как мне показалось. Друзей так точно не встречают. Опа! А тут все не так просто. Подвожу итог, продолжая рассматривать и тех, и других всадников. Значит, наши шансы растут. Четверо остановились, дождались остальных, о чем-то переговорили и всей массой направились к нам. Причем я заметил, что четверка держится немного обособленно. Да и одета и снаряжена она намного лучше. Основная масса казаков кто во что горазд. Одежда от бурок до халатов. На голове шапки, кушаки, колпаки и казахские малахай. В общем, сборная солянка какая-то. У нас бы назвали маскарадом. С оружием такая же история. У некоторых не то, что ружей. Сабель не было. А вот это меня сейчас очень порадовало. Значит, легче договориться будет. Вся толпа остановилась метров за двести, внимательно осматривая хутор. Да... Учить их еще и учить. Я хоть и не специалист в военном деле, но если мы сейчас начнем стрелять, одну треть точно положим. Надо будет поговорить со старшим. Они что? Совсем о нарезном оружии представления не имеют. Вот так и будут поначалу воевать и в Крымскую войну, пока потери не заставят задуматься. Нет, так дело не пойдет. Простых наших казаков мне жалко.